Случаи, подобные тому, который произошел с Кэтлин, наглядно демонстрируют этические дилеммы, с которыми часто сталкиваются врачи и хирурги, выходящие за рамки чисто клинических соображений по поводу лечения пациента. Клятва Гиппократа почти две с половиной тысячи лет назад обозначила основные этические принципы медицинской практики и вплоть до середины XX века Врачи редко когда испытывали моральные затруднения, поскольку практически безоговорочно считалось, что все возможное с клинической точки зрения было приемлемо и с точки зрения этики. Врачи редко когда интересовались мнением пациентов о лечении, а те еще реже брались его высказывать сами. Убеждение, что врач знает лучше, было настолько распространено как среди врачей, так и среди пациентов, что стало общепринятым, однако после Второй мировой войны долго не продержалось. Отвращение к роли врачей в нацистской Германии, которые экспериментировали над беззащитными пленными и убивали их, привело к укреплению кодексов медицинской этики, и во второй половине 20 века, равно как и в 21 веке, вера в полную правоту врачей все больше ставилась под сомнение растущей осведомленностью о правах отдельных лиц и меньшинств. Можно смело сказать, что окончательная точка в эпохе врач знает лучше была поставлена делом Мюррей против Макмерчи в 1949 году. Выполняя кесарево сечение, находящееся под наркозом пациентки, хирург обнаружил опухоль, решив, что новая беременность поставила бы жизнь пациентки под угрозу, а также, чтобы избежать проведения повторной хирургической процедуры, хирург принял решение перевязать ей фаллопиевы трубы без согласия с ее стороны. Узнав о том, что он это сделал, женщина подала на него иск за врачебную халатность и выиграла дело. Хотя судья и признал, что хирург принял правильное с клинической точки зрения решение, то, что он предварительно не проконсультировал пациентку и не принял во внимание ее мнение – было приравнено к халатности. Современный кодекс медицинской этики, контролируемый различными королевскими колледжами и Генеральным медицинским советом, охватывает так называемые четыре принципа. Согласно им, доктор должен всегда приносить пользу и не причинять вреда. С уважением относиться к мнению пациента, а также его решениям по поводу его медицинских проблем и их лечения. Уважать право пациента принимать решения в вопросах, напрямую касающихся пациента. Соблюдать принципы справедливости в здравоохранении, то есть беспристрастно распределять медицинские ресурсы и обеспечивать пациентам доступ к лечению. Вместе с тем, последний принцип, ставший краеугольным камнем национальной системы здравоохранения в 1948 году, все больше оказывается под давлением финансовых ограничений и постоянно расширяющейся роли частного сектора в рамках национальной системы здравоохранения. Справедливо утверждать, что в современном мире врачи должны придерживаться более высоких морально-нравственных принципов, чем представители других профессий. От нас ожидается не только превосходное владение техническими навыками и хорошее выполнение своей работы, Но безупречная моральная позиция. Мы должны быть еще и хорошими людьми. Пожалуй, это помогает нам понять возмущение и гнев общественности в тех редких случаях, когда врач пускается во все тяжкие. Отчасти в результате таких громких событий, как дело Гарольда Шипмана, отчасти из-за окончания эпохи почтительного отношения, а также роста осведомленности и активной позиции людей – Современные врачи оказываются под постоянно растущим давлением и критическим рассмотрением, причем далеко не всегда с благоприятными последствиями. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что в прошлом среди некоторых врачей была относительно распространенной практика преждевременного прерывания жизни смертельно больных пациентов в терминальной стадии, например, путем введения очень большой дозы морфина. Хотя это никогда и не было законным врачами и пациентами, равно как и родными пациентов, которые часто знали своего семейного врача всю жизнь, это считалось гуманным способом облегчить страдания умирающего родственника. Врачи в наши дни гораздо реже прибегают к подобным мерам из-за более широкой осведомленности о кодексах медицинской этики, более жесткого контроля за использованием сильно сильнодействующих лекарств, боязни уголовного преследования или же изменения характера ведения практики современными терапевтами, когда члены одной семьи гораздо реже лечатся у одного и того же врача на протяжении всей жизни. Некоторые из тех, кто совершал подобные вещи, попали под суд и были приговорены. Тем не менее, при паллиативном уходе пациентам в терминальной стадии смертельной болезни, такой как рак, до сих пор назначают большие дозы более утоляющих препаратов, хотя известно, что они сокращают оставшуюся продолжительность их жизни главным образом за счет подавления дыхательных функций. Это пример применения на практике принципа двойного эффекта, впервые описанного Фомой Аквинским, согласно которому хорошее действие может иметь плохие вторичные последствия, что не перечеркивает пользу первоначального действия. Врачи скажут, что при назначении препаратов ускорение смерти пациента было не их первичной целью, а вынужденным и неизбежным последствием первичной благородной цели – облегчению боли пациента. Моральные дилеммы, с которыми приходится сталкиваться врачам, становятся только сложнее. Этические вопросы редко когда имеют простой и однозначный ответ – и требует поиска золотой середины между первостепенными клиническими задачами и желаниями пациента. Однако принять верное решение может оказаться еще сложнее, когда рассудительность пациента ограничена или нарушена в связи с болезнью, инвалидностью, слишком юным или пожилым возрастом. Еще более сложными являются случаи, когда вследствие психического расстройства, истощающей болезни, или невыносимой физической боли, способность пациента к принятию осознанных решений со временем становится все слабее, порой даже день ото дня. Врачам приходится принимать судьбоносные решения постоянно, однако их пациенты тоже порой вынуждены этим заниматься. Именно пациенты, а не врачи, должны решать, прерывать ли беременность, отказываться ли от лечения по религиозным соображениям, продолжать ли лечение смертельной болезни на терминальной стадии, содействовать ли активно собственной смерти, попросив отключить аппарат искусственной вентиляции легких или диализный аппарат, поддерживающий в них жизнь, решение, которое при других обстоятельствах было бы приравнено к самоубийству. Во всех этих случаях желание пациента должно быть первоочередным, но только при условии, как в случае Кэтлин, что его признают достаточно дееспособным и вменяемым для принятия этих решений с полным осознанием их последствий. Огромный технический прогресс, достигнутый во всех областях современной медицины, сделал этические дилеммы еще более острыми. Благодаря передовым технологиям детей с врожденной инвалидностью, которые в прежние времена, вне всяких сомнений, умерли бы при рождении, теперь удается спасать. Средняя продолжительность жизни человека также была значительно увеличена. Вместе с тем, во всех этих случаях, вопрос качества жизни играет еще более важную роль. Грубо говоря, суть в следующем. Наличие у нас навыков или знаний, позволяющих проводить ту или иную процедуру, не всегда означает, что ее следует проводить. Это накладывает на медицинскую профессию бремя ответственности, которого раньше никогда не было. Этические дилеммы, возникающие в подобных ситуациях, часто ужасающе сложны. Так, к примеру, кто захочет брать на себя обременительную ответственность и решать, тратит ли огромное количество больничного времени и ограниченных ресурсов для поддержания жизни преждевременно рожденных детей с тяжелой инвалидностью, которые, если им удастся выжить, будут на протяжении своей жизни испытывать постоянные физические страдания. Или, если рассматривать не начало, а конец жизни, кому захочется решать, продолжать ли реанимировать пожилого и чрезвычайно больного пациента, страдающего от нескончаемых рецидивов пневмонии и который, возможно, даже выразил желание умереть. Желания пациентов, независимо от того, в состоянии ли они их выразить, без всякого сомнения чрезвычайно важны. Однако не менее важными могут быть и пожелания их близких. И нам, врачам, порой приходится разрешать очень мучительные дилеммы. Если та или иная процедура продлит пациенту жизнь, однако никак не облегчит его страдания, следует ли ее проводить? Решения в каждом таком случае обязательно должны приниматься коллективно, когда врач, или, как это все чаще бывает сейчас, междисциплинарный консилиум врачей и медсестер, объясняет оптимальный клинический курс действий и его последствия. а также последствия в случае, если эти действия не проводить, в то время как полностью проинформированный и дееспособный пациент имеет право согласиться или отказаться от него в зависимости от своих желаний и обстоятельств. Далеко не все этические дилеммы, с которыми мне приходилось иметь дело, были результатом чисто медицинских проблем. Одной моей пациентке по имени Фейс, которая была свидетельницей Иеговы, В результате опухоли в верхней челюсти понадобилась экзентерация орбиты, удаление хирургическим путем глазного яблока с прилегающими тканями, включая веки, мышцы, нервы и жировую ткань вокруг глаза вместе с пораженными раком тканями верхней челюсти и ее пазух. Вместе с тем ее религиозные убеждения запрещали ей переливание крови, обычно необходимое из-за обильных кровопотерь во время операции. Потребность в переливании была бы еще больше, если бы мы использовали для реконструкции ее лица, тазовую кость и брюшные мышцы. Таким пациентам всегда требуется чужая кровь. После неудачных попыток ее переубедить и долгих раздумий я с неохотой принял ее пожелание и, обсудив ситуацию со своими сотрудниками и коллегами-консультантами моей и других специальностей, придумал способ проведения операции с минимальной кровопотерей – реконструировать ей лицо без применения лоскута с бедер и живота. Я объяснил Фейс, что ей потребуется аптуратор, расширенная версия верхнечелюстного протеза с зубами, чтобы закрыть отверстие посреди ее лица, ведущее к ныне пустой глазнице. Она сказала, что это полностью приемлемо, если она будет в состоянии произнести имя Иегова. Однако вынужденные ограничения делали эту процедуру необычайно нервной, как для меня, так и для нее. Когда я пришел к ней в палату перед операцией, Фейс встретила меня с улыбкой. Я снова предупредил ее об опасности операции без переливания крови и объяснил, что она может не выжить. — Профессор Маккол, — сказала она, — я так уверена и так рада, потому что, видите, Бог послал мне вас. — Это так. Согласился я. Однако, с другой стороны, он также послал вас мне. Господь одной рукой дает, а другой забирает. Поразмыслив над моими словами, она разразилась смехом. Перед началом операции мы взяли в аренду у Бромптонской больницы аппарат аутогемотрансфузии, который обычно используется в таракальной хирургии, где операции сопровождаются большими кровопотерями. Этот аппарат всасывает вытекающую из пациента кровь и очищает ее, чтобы ее можно было влить ему обратно. Его сложно использовать во время операции на голове и шее. К тому же врачей, работающих в онкологической хирургии, всегда было тяжело уговорить его использовать из-за опасения, что вместе с кровью они могут вернуть в тело пациента и раковые клетки. На самом деле у больных раком раковые клетки присутствуют в крови в любом случае, и они не приносят вреда, пока опухоль не начинает прогрессировать, либо, словно по Дарвину, пока у клеток в ходе их эволюции на поверхности не появляется клейкое вещество – рецепторы клеточной поверхности, которое способствует формированию новой раковой опухоли в другой части тела. Как бы то ни было, Фильтры аппарата аутогемотрансфузии в любом случае задерживают большую часть раковых клеток. Таким образом, следуя решению ФЭЙС, принципиальному или упертому, в зависимости от того, как посмотреть, мы заполучили аппарат аутогемотрансфузии вместе с обслуживающим его специалистом, подобно тем, которые работают с аппаратом искусственного кровообращения, применяемого при операциях на сердце. Использовать аппарат имело смысл лишь в случае, если объем крови для обратного переливания превысит 350 мл. А благодаря нашей чрезвычайной осторожности, а также следует признаться невероятно удачному стечению обстоятельств, в ходе иссечения тканей, при котором обычно пациент теряет много крови, ее кровопотери составили менее 350 мл. Таким образом, специалист вместе со своим аппаратом побывал у нас напрасно. Во всяком случае, с точки зрения повторного использования крови Фейс. Однако я определенно чувствовал себя гораздо увереннее, имея под боком эту дополнительную меру предосторожности. И понимал, что медсестрам и хирургической бригаде от этого тоже было намного легче. То, что удалось ограничиться столь небольшими кровопотерями, казалось чуть ли не чудом. А именно чудо глубоко религиозный человек вроде Фейс и стал бы ожидать. Размышляя после операции, я ненароком задумался, возможно ли добиться подобного снижения кровопотерь в результате тщательной и аккуратной работы и в остальное время. Или же в случае с Фейс нам действительно помогла удача, либо, как считала сама женщина, божественное вмешательство. При условии удовлетворительного общего состояния здоровья Подавляющее большинство моих операций приводит к положительному результату. Даже если, как это было в случае с Кэтлин, операция лишь позволяет им умереть без страха и боли. Вместе с тем встречаются чрезвычайно агрессивные формы рака, вылечить которые невозможно. Именно такой оказался у Филиппа, мужчина под 60, недавно уволившегося из полиции. Он был очень скромным и непритязательным парнем. который изначально обратился к своему терапевту с жалобами на головные боли и боль в средней трети лица. Он несколько раз приходил к своему врачу на прием по поводу этих симптомов на протяжении 4 месяцев. Он страдал от синусита, который никак не реагировал на 4 или 5 курсов антибиотиков. На самом деле, если второй курс не помог, пациента должны сразу направлять на дальнейшее обследование. Если два курса антибиотиков не решили какую-то проблему, то еще два или три тоже вряд ли с ней справятся. Если внутри околоносовых пазух посередине лица спрятался рак, то его никак не обнаружить без снимков. Поскольку компьютерная томография занимает всего 30 секунд и стоит совсем недорого, даже если национальная система здравоохранения истеснена в средствах, она всегда стеснена. Нет никаких оправданий тому, что ее не провели сразу же в качестве меры предосторожности. Тем не менее, его направили ко мне слишком поздно, и к огромному прискорбию диагностированный ему рак был уже на очень запущенной стадии, когда опухоль пробивалась через его небо, вызывая кровотечение. К этому времени он уже испытывал сильнейший дискомфорт, и хотя рентгеновский снимок этого не показывал, У меня были сильные подозрения, что опухоль уже направлялась в сторону основания его черепа. Если бы она добралась туда и пробилась через череп, это практически неизбежно привело бы к его смерти. Когда я зашел в кабинет, Филипп и его жена сидели там с молчаливым достоинством. Однако вскоре я ощутил исходящее от них отчаяние, особенно от жены Филиппа, и у меня сдавила грудь. Мне хотелось это исправить. Прежде чем приступить к подробному обсуждению его симптомов и возможного лечения, я попытался немного расслабить его разговором на отвлеченную тему. Он рассказал мне, что его жена была медсестрой. О подобном всегда очень важно знать. Поэтому какое-то время мы поговорили про ее работу в национальной системе здравоохранения. После чего, все еще стараясь немного его отвлечь, я спросил. «Итак, до какого звания вы дослужились в полиции?» Ожидая, что лет за сорок его карьера должна была продвинуться. Констебля, — решительно сказал он, — это низший полицейский чин в Великобритании. Хорошо, — сказал я, — однако мне не удалось полностью скрыть в своем голосе удивление. Поэтому, молча на меня посмотрев, он добавил, — Мне просто очень нравилось выполнять свою работу как можно лучше. Это и доставляло мне удовольствие. Делать свою работу беспристрастно. И хорошо. Его слова меня немного смутили. Я предположил, что он стремился продвигаться по карьерной лестнице, как это бывает с большинством. Однако, как оказалось, им никогда не двигали деньги или служебное положение. Все, что ему хотелось, это служить людям в качестве обычного констебля, максимально хорошо выполняя свою работу. Подобная самоотверженность и скромность в наши дни большая редкость. хотя в медицинских кругах полно медсестер и вспомогательного медперсонала, которые не менее самоотверженно выполняют свои обязанности. Было приятно услышать эти его слова о работе. Всю профессиональную жизнь он посвятил служению своему округу, и теперь, как мне казалось, мы, будучи частью этого округа, должны были сделать что-то для него. После того, как я максимально подробно расспросил его про симптомы и их причины, я перешел к действиям. Первым делом нам нужно было взять под контроль его боли, потому что хоть Филипп и держался очень стойко, опухоль причиняла ему ужасные страдания. К счастью, существует наработанная лестница контроля боли, утвержденная Всемирной организацией здравоохранения. В соответствии с этими рекомендациями, болеутоляющие препараты следует по возможности принимать перорально, И эффективнее всего принимать их через регулярные интервалы в 3 или 6 часов, строго по часам, а не по требованию. При необходимости, чтобы помочь пациенту справиться со страхом и тревогой, анальгетики более утоляющие можно также дополнить вспомогательным средством, используемым для снятия побочных эффектов или сопутствующих симптомов. На первой ступени лестницы контроля боли располагаются простые анальгетики – парацетамол. Все знают о парацетамоле. Его можно найти, пожалуй, в шкафчике в любой ванной. Однако широкая общественность сильно недооценивает этот препарат. Он действует на спинной и головной мозг, а именно на околоводопроводное серое вещество и студенистое вещество, которые играют основную роль в реакции организма на внутренние стимулы. такие как боль, и на внешние воздействия, такие как угроза насилия, иными словами, реакции «бей или беги». Примечание. Околоводопроводное серое вещество, также известное как переакведуктальное серое вещество или центральное серое вещество среднего мозга. Это скопление серого вещества под водопроводом мозга, анатомически относящееся к покрышке среднего мозга. Центральное серое вещество участвует в формировании боли. Студенистое вещество расположено по всей длине спинного мозга, продолговатого мозга и моста в виде непрерывного скопления серого вещества, вокруг клеток которого оканчиваются центральные отростки первичных нейронов, несущие экстероцептивные импульсы от кожи головы, туловища, верхней и нижней конечностей. Конец примечания. Люди часто говорят, ой, да мне он никогда не помогает облегчить боль, однако это означает, что доза была недостаточно большой. Не менее важным является и тот факт, что взятый в качестве основы парацетамол значительно снижает необходимое количество других сильнодействующих медикаментов с серьезными побочными эффектами. Следующая ступень, которая всегда опирается на созданную парацетамолом основу, представляет собой группу вспомогательных препаратов – нестероидных противовоспалительных препаратов, сокращенно НПВП, таких как ибупрофен и диклофенак, а также воздействующие на нервную систему лекарства вроде габапентина и прегаболина, которые изменяют характер передачи болевых сигналов по нервам. Со следующей ступени после вспомогательных препаратов начинаются опиоиды. Именно так называют родственные морфину препараты, а не опиаты, относящиеся к рецепторам организма. Кодеин является одним из слабых опиоидов. Трамадол опиоид средней силы, однако даже он в пять раз слабее морфина и диаморфина. Когда нам требуются более сильные опиоиды, мы поднимаемся на последнюю ступень нашей лестницы, где все чаще используем более новые синтетические препараты, такие как фентанил или оксикодон, а не морфин или диаморфин. Фентанил очень часто применяется при анестезии, поскольку действует быстро и чрезвычайно эффективно. Он сильнее морфина в 50-100 раз, но обладает очень коротким периодом полувыведения. Другими словами, он очень быстро проходит через организм, стремительно перерабатывается печенью и выводится с мочой. Таким образом, похмельный синдром и тошнота при приеме этого препарата выражены гораздо слабее, чем при приеме других опиоидов. И он гораздо безопаснее для некоторых пациентов, в частности тех, у кого повреждены почки. Причина заключается в том, что лекарства преобразуются и обезвреживаются в печени, после чего выводятся с мочой в результате процесса, называемого глюкоронированием. Однако, когда почки работают плохо, некоторые из метаболитов морфина, вместо того, чтобы попадать в мочу, высвобождаются обратно в кровь и продолжают действовать. Таким образом, эти препараты могут доставить человеку определенные проблемы, а при нарушенной почечной функции способны привести к смертельному токсическому уровню в организме. Вот почему новые препараты, вроде фентанила, безопаснее морфина и диаморфина. которые традиционно использовались раньше, потому что они выводятся гораздо быстрее. Профентанил можно было услышать в СМИ, так как его злоупотребление наркоманами, часто в сочетании с героином, привело к ряду смертей, однако в контролируемых клинических условиях он полностью безопасен и чрезвычайно эффективен. Таким образом, первым делом нам предстояло взять боль Филиппа под контроль и с помощью лестницы контроля боли мы могли добиться этого довольно быстро. Я прописал ему необходимое, по моим оценкам, количество обезболивающего, после чего отправил домой на выходные. Так как дело было в пятницу, я сказал ему. Вот данные врачей по вызову, на случай, если боль не ослабнет. Вы можете позвонить им в любое время, днем и ночью, в выходные, и если вам не станет легче, вы должны связаться с нами не позднее понедельника. чтобы мы могли скорректировать назначенное обезболивающее и взять вашу боль под контроль. Когда мы увидели его в понедельник, он и его жена выглядели гораздо спокойнее. Они явно стали больше доверять нашим врачам. Он был более разговорчивым и сообщил, что впервые за многие недели ему стало значительно комфортнее. Установив удовлетворительный режим приема обезболивающих, Мы начали проводить необходимые анализы и приступили к составлению плана лечения, которое должно было включить удаление значительной части средней трети его лица с последующей ее заменой. Первым делом нам предстояло рассечь его лицо в средней части, затем отделить ткани лица, обнажив расположенные под ними костные структуры, сохранив при этом кожу на поверхности. После этого... Предстояло иссечь всю среднюю треть лица, окружающую опухоль, с последующей реконструкцией с использованием свободного лоскута стаза. Эта процедура всегда была непростой из-за расстояния, разделяющего место проводимой реконструкции и шейную артерию с веной, которые используются для кровоснабжения лоскута. Операция прошла гладко. Мы сформировали идеальный лоскут, чтобы заполнить образовавшуюся на месте опухоли пустоту. По подсоединенной к нему артерии пустили кровь и безукоризненно провели анастомоз вены. Анастомоз – соединение между нервами, мышцами, кровеносными или лимфатическими сосудами. Сшивать между собой два конца вены всегда непросто, даже когда смотришь на них через микроскоп с увеличением от 10 до 40 раз. Однако микрохирурги делают это постоянно, и в 95% случаев все складывается удачно, а у моей бригады, в нашем отделении, этот показатель еще выше. К сожалению, случай Филиппа попал в те самые неудачные 5% случаев. Вена просто отказалась работать. Точнее, сначала все шло хорошо, однако потом в ней образовался тромб, и хоть мы осторожно пережали ее, вскрыли, и прочистили под микроскопом, она снова и снова закупоривалась. В конечном итоге нам так и не удалось добиться, чтобы лоскут прижился. Поэтому пришлось отказаться от этого плана и взять немного костной ткани из его лучевой кости, больше из двух костей предплечья, вместе с мягкими тканями, кожей и фасцией. У этого лоскута была более длинная ножка, трубка для подсоединения его к шее. Мы перенесли лоскут на среднюю часть его лица, и снова анастомоз был проведен идеально и артерия прекрасно работала. Однако вена, отводящая с лоскута кровь, снова начала закупориваться. Мы предприняли 5, 6 или даже 7 попыток, последние из которых, когда мы уже почти отчаялись, часы показывали 7 утра, и солнце давно встало, все-таки увенчалось успехом. Кровоснабжение лоскута заработало. и реконструкция, наконец, была завершена. Нам с трудом верилось, что все получилось. Даже проработав все это время, я по-прежнему прекрасно соображал, и все микрохирургические манипуляции давались мне без труда. Скорее всего, дело было в том, что мы повторяли одни и те же действия весь день, весь вечер и всю ночь, хотя, возможно, я немного заблуждался, вновь возвращаясь к той вызванной недосыпом психопатии, с которой сталкивался в бытность младшим врачом. К тому времени мы оперировали Филиппа непрерывно в течение 21 часа. Когда анализируешь операцию впоследствии, невольно думаешь, неужели дело во мне? Я что, стал настолько плох? Может, мы что-то делали не так? Мы с коллегой Дэйвом Саттоном, превосходным микрохирургом, Вместе усердно корпели над Филиппом, как и над десятком пациентов до него. Два чрезвычайно опытных микрохирурга с длинным и успешным послужным списком, постоянно менявшиеся ролями основного оператора и ассистента, чтобы сохранять силы, выполняли идеальный на вид анастомоз кровеносных сосудов, однако в этот раз сосуды просто отказывались нормально работать. Мы устраивали перерывы, во время которых в недоумении обсуждали различные возможные причины и новые стратегии, после чего снова мыли руки и возвращались к столу. Порой это напоминало мне ночной кошмар, в котором я взбираюсь по все более отвесной скале, однако поскальзываюсь и срываюсь вниз. В какой-то момент один из наших старших ординаторов, почувствовав растущее отчаяние, сказал «Надеюсь, это как-то поможет?» Но мы все понимаем, что если вы не сможете этого сделать, то никто не сможет. Существуют синдромы, вызывающие чрезмерное свертывание крови. Однако, насколько мы знали, у Филиппа ничего подобного не было. Иногда к этому приводит рак. В конечном итоге, анализируя произошедшее, мы поняли, что проблема заключалась не в нашей некомпетентности, а в том, что очень агрессивный рак спровоцировал гиперкальцемию, Повышенное содержание кальция в крови, что при раке головы и шеи является очень плохим знаком, тем самым способствуя свертыванию крови и образованию тромбов в лоскуте. Хотя столь продолжительная общая анестезия наносит сильный вред, Филипп был в хорошей физической форме до операции и после ухода из полиции продолжал следить за собой. Поэтому его организм справился. Мы зашили его, и на этом этапе все выглядело хорошо. Тем не менее, Филипп не пошел быстро на поправку после операции, как мы того ожидали. Процесс его восстановления оказался очень медленным. Должно быть, это далось особенно тяжело его жене, которая, будучи медсестрой, была хорошо знакома с переоперационным периодом и понимала, через что ему придется проходить. Примечание. Периоперационный период, буквально период вокруг операции. Период вокруг операции начинается с момента постановки диагноза больному и решения вопроса об операционном лечении и заканчивается выздоровлением больного или получением стойкой инвалидности. Конец примечания. Она знала, как мучается муж, в каком уходе нуждается, разбиралась в обезболивающих и других препаратах, которые он принимал. и прекрасно понимала, что они означают. Мы все понимали, что он не идет на поправку, как мы того ожидали, и уровень кальция в его крови продолжал расти. Это не обязательно означало, что рак растворял его кости, однако что-то провоцировало гиперкальциемию, и мой огромный опыт подсказывал, что это был явный признак чрезвычайно агрессивного рака, который не сулил Филиппу ничего хорошего. Словно в подтверждение моих опасений у него снова начались головные боли, с которыми оказалось очень тяжело справиться. Я был уверен, что данные боли не являются следствием прорастающей в его мозг опухоли, так как опухоль мозга вызывает три симптома – боль, судорожные приступы и очаговые неврологические симптомы – повреждение головного и спинного мозга или нарушение их функций. Другими словами, участок мозга, затронутый опухолью, вызывает конкретные симптомы. Если это затылочная часть с правой стороны, то у пациента из поля зрения пропадают определенные участки. Он не просто перестает видеть этим глазом, а теряет определенную часть поля зрения в нем. Если опухоль воздействует на двигательную кору, то определенный участок тела парализует таким образом, что хирург сразу понимает. Это точно головной мозг, а не нерв, нервное окончание или спинной мозг. У Филиппа не было ни одной из подобных проблем, поэтому мы вряд ли имели дело с опухолью мозга. Тем не менее, это нисколько не помогало нам понять, что именно могло вызвать его гиперкальциемию и головные боли. Таким образом, через 12 дней после операции, толком неуверенной, найдем ли мы что-нибудь новое, его отправили на компьютерную томографию головы. проведенную Элизабет Лони, первоклассным рентгенологом шеи и головы. Изучив полученные снимки, Элизабет сразу же мне сообщила. В мозге ничего нет, что хорошо, однако у него опухоль, которая разрушает основание черепа. Хоть мы и вырезали опухоль у него во рту и в средней трети лица, она уже успела распространиться, затронув черепные нервы, отходящие к языку, зубам и лицу. а также начала атаковать основание черепа, через которое ей удалось пробиться. Это были отвратительные новости. В этот момент я осознал, что мы проиграли битву, и мне предстояло сообщить ему, что мы больше ничем не можем ему помочь. Я бы отлично понял, если бы Филипп начал проклинать свою несчастную судьбу, дал волю своей ярости, принялся оскорблять и поносить меня и всех, кто попался ему под руку. Однако, что поразительно, он ни разу не пожаловался. Каждый раз, когда меня вызывали к нему в палату, он просто тихо сидел в своей кровати, а на вопрос «Как ты себя сегодня чувствуешь, Филипп?» часто отвечал «На самом деле голова просто раскалывается». Однако до моего вопроса он никому не говорил ни слова. К сожалению, мы ничем не могли ему помочь, кроме как продолжать держать его боль под контролем в ожидании неизбежного конца. Рак убил его очень быстро. Это был типичный пример чрезвычайно агрессивного рака, который обвел нас вокруг пальца, унеся жизнь достойного и порядочного человека, скромно и самоотверженно служившего своему округу, который заслуживал от жизни гораздо большего, чем припасенный ею для него столь жестокий конец. На сегодняшний день агрессивные опухоли продолжают лечиться хирургическим путем, И иногда, как в случае с Филиппом, хирургическое вмешательство происходит слишком поздно, чтобы спасти пациенту жизнь. Но в настоящее время начали разрабатываться и проходить клинические испытания новые методы лечения, внушающие надежду на лучшее будущее, такие как уничтожение опухоли с помощью Т-клеток. Т-клетки – это разновидность лимфоцитов, которые циркулируют в крови, и играют ключевую роль в реакции иммунной системы на инфекционные или злокачественные клетки. Т в данном случае расшифровывается как тимус или вилочковая железа, в которой эти клетки созревают. В клинических испытаниях агентов, стимулирующих увеличение количества иммунных клеток, у некоторых пациентов с раком головы и шеи развиваются иммунные расстройства. однако эти новые лекарства подают большие надежды на исцеление. Именно у тех пациентов, которые сталкиваются с иммунными симптомами, опухоли чаще всего и начинают уменьшаться. Клинические исследования по оценке эффективности этих препаратов при лечении рака головы и шеи продолжаются, однако первые результаты обнадеживают. С помощью этих лекарств нам, возможно, удастся улучшить способность нашего организма находить и уничтожать раковые клетки, чтобы с раком боролся сам организм пациента, а нам оставалось лишь направлять его к цели. Нам следует как можно быстрее развивать эти методы лечения, поскольку, несмотря на весь достигнутый нами прогресс, мы до сих пор теряем слишком много пациентов вроде Филиппа. Когда я вижу снимок наподобие сделанного Элизабет Лони, снимка головы Филиппа, меня охватывает чувство беспомощного отчаяния, и в голову приходит только одно – «Господи, а теперь-то что делать?» И слишком часто я понимаю, что ответ, как это ни прискорбно, один – «Больше мы сделать не можем ничего». Иногда, размышляя о своих пациентах, я ловлю себя на мысли – не слишком ли мы перестарались с лечением, можно ли было обойтись меньшим? Очевидно, что в интересах пациента получать минимальное необходимое для их исцеления лечение – и любые дополнительные усилия с нашей стороны лишь увеличивают риск осложнений. Однако порой агрессивный рак ведет себя словно напалм, прожигающий тело пациента насквозь, и мы пробуем одно лечение за другим, так и не найдя способа его исцелить. В таких случаях мне в голову приходят прямо противоположные мысли. Было ли этого достаточно? Мог ли я сделать больше, чтобы спасти его?